Краткий обзор содержания аудиокниги. Несмотря на многочисленные статьи и книги о потоке для специалистов, эта аудиокнига представляет собой первую попытку представить ее массовому слушателю. Тем не менее, она не относится к разряду публикаций на тему «сделай сам». Полным полно аудиокниг объясняют, как стать богатым, найти любовь или похудеть. Они подобно кулинарным руководствам рассказывают вам, как решить отдельно взятую узкую проблему. Даже если приведенные там рецепты работают, что будет с человеком, которому невероятным образом удалось похудеть, разбогатеть и стать привлекательным? Обычно он обнаруживает себя опять на стартовой позиции с новым списком желаний, столь же неудовлетворенным. Ни потерянный вес, ни приобретенные богатства не приведут к удовлетворению. Проблема в общем отношении к своей жизни. В поисках счастья частичные решения не приносят успеха. Строго говоря, аудиокниги с какими бы благими намерениями они ни записывались, не способны дать нам рецептов счастья, поскольку важнейшим условием оптимального переживания является способность постоянно в каждый момент времени контролировать происходящее в сознании, а этого Можно достичь лишь путем личных усилий и творчества. Аудиокнига, однако и это тоже стремится к подобному, может дать лишь вписанные в теорию примеры того, как сделать жизнь более радостной, помочь слушателям поразмыслить над сказанным и сделать свои выводы. Это не список инструкций, а путешествие в царство разума, непростое, как любые увлекательные приключения. Без некоторых умственных усилий, без готовности размышлять и ломать голову над собственным опытом, она вряд ли окажется полезной. Понятие потока будет сопровождать нас через всю аудиокнигу, через весь долгий процесс постепенного обретения контроля над собственной жизнью. Сначала мы выясним, как работает сознание и каковы возможности его контроля. Глава вторая. Это важно, потому что если мы поймем, каким образом формируется то или иное состояние нашего сознания, мы сделаем первый шаг к тому, чтобы управлять им. Все, что мы переживаем — радость, увлечённость, удовольствие, боль, тоска, скука — представлено в нашем сознании в виде информации. Если мы научимся определять эту информацию, то получим возможность самостоятельно решать, какой будет наша жизнь. о п т и м а л ь н о е состояние сознания — это внутренняя упорядоченность. Такое состояние наступает, когда наша психологическая энергия, внимание, н а п р а в л е н а на решение конкретно-реалистичной й задачи, и когда наши умения соответствуют требованиям, предъявляемым к нам этой задачей. Процесс достижения цели упорядочивает сознание, поскольку человек вынужден концентрировать свое внимание на выполнении текущей задачи. отсекая все, не относящееся к делу. Моменты преодоления сложностей и борьбы с ними порождают переживания, доставляющие человеку наибольшую радость. Об этом в третьей главе. Достигнув контроля над своей психической энергией, расходу я ее на выполнение осознанно выбранных целей, человек становится более сложной более многогранной личностью. Совершенствуя свои навыки, бросая вызов все более сложным задачам. Он непрерывно развивается. Чтобы понять, почему одни наши занятия доставляют нам больше радости, чем другие, мы более подробно рассмотрим условия, необходимые для возникновения состояния потока. Об этом глава четвертая. Люди, испытывающие поток, описывают его как особое состояние души, когда в сознании воцаряется внутренняя гармония. Когда то или иное занятие становится интересным и значимым само по себе, вне зависимости от важности стоящего где-то в конце результата, чтобы понять, что именно дает людям ощущение счастья, необходимо рассмотреть некоторые виды человеческой деятельности, часто вызывающие состояние потока, такие как спорт, игры, искусство, различные хобби. Однако, посвящая все свое время исключительно играм или искусству, человек не может рассчитывать на серьезное улучшение качества своей жизни. Умение контролировать собственное сознание можно развивать за счет совершенствования как физических и сенсорных навыков (атлетика, музыка, йога) об этом речь пойдет в пятой главе, так и способности оперировать символами, лежащие в основе таких сфер деятельности, как поэзия, философия или, например, математика. Об этом глава шестая. Человек проводит большую часть жизни работа я или общаясь с друзьями, коллегами или в кругу семьи. Поэтому умение испытывать с о с т о я н и е потоков профессиональной деятельности, глава седьмая, и в отношениях с родителями, супругами, детьми и друзьями, глава восьмая, становится крайне важной способностью, определяющей качество жизни. Жизнь человека не застрахована от трагических событий. Даже те, кто производит впечатление людей счастливых и довольных жизнью, часто сталкиваются с серьезными проблемами. Тем не менее и сами по себе удары судьбы не лишают человека возможности быть счастливым. Сможет ли человек в конце концов извлечь пользу из своего положения или будет раздавлен неудачей, зависит от его реакции на них. В главе д е в рассказывается, как человек может наслаждаться жизнью. Невзирая на удары судьбы. Наконец, в заключении будет рассказано, как человек может объединить все виды переживаний в одну осмысленную картину. Это глава десятая. Человек, которому это удалось, начинает чувствовать себя подлинным хозяином своей жизни. Отныне неважно, что он не богат, не обладает властью и имеет лишний вес. Ожидания и неудовлетворенные потребности больше не тревожат его. И даже самые скучные занятия начинают приносить удовольствие. В этой аудиокниге исследуется вопрос, что нужно для достижения этой цели, как контролировать сознание, как упорядочивать его, чтобы получать радость, как стать более сложной личностью и, наконец, как наполнить жизнь смыслом. Ответы на эти вопросы выглядят простыми в теории, но воплотить их в жизнь нелегко. Руководство к действию понятно и доступно любому, но на пути стоит множество препятствий, как внутренних, так и внешних. Этот путь несколько похож на борьбу с лишним весом. Все знают, как это сделать, все этого хотят, но достигает результата далеко не каждый. Цели, о которых говорим мы, конечно же, более значимы. Речь не о том, чтобы сбросить несколько лишних килограммов. А о том, чтобы не упустить шанс прожить стоящую жизнь. Прежде чем перейти к описанию путей обретения состояния потока, коротко коснемся некоторых трудностей, в частности тех, которые берут свое начало в особенностях человеческой натуры. В старых сказках на пути к вечному счастью и бессмертию герой должен отправиться в поход и победить огнедышащих з м е е в и з л ы х волшебников. Эта метафора вполне применима к исследованию психики. Я полагаю, что счастье столь трудно достижимо в первую очередь потому, что вопреки придуманному человечеством мифу Вселенная была создана вовсе не для того, чтобы удовлетворять наши нужды. Фрустрация есть неотъемлемая составляющая жизни. Как только нам удается выполнить некоторые свои желания, мы немедленно начинаем хотеть большего. Хроническая неудовлетворенность есть второе препятствие на пути к самодостаточности. и счастью. Для преодоления этих препятствий каждая культура со временем вырабатывает определенные механизмы, которые защищают человека от хаоса. К ним относятся религия, искусство, философия и бытовой комфорт. Они помогают нам поверить, что мы контролируем происходящее и дают основания быть довольными своим жребием. Но эти защиты срабатывают лишь на время. Через несколько веков, а иногда уже через несколько десятилетий, религии или убеждения утрачивают свое влияние и уже не дают прежней духовной поддержки. Не находя опоры в вере, люди, как правило, ищут счастья во всевозможных удовольствиях, п р е д с т а в л е н и е о которых может быть заложено на генетическом уровне или определяться обществом. Богатство, власть и секс становятся основными целями на их жизненном пути. Однако качество жизни нельзя улучшить таким способом. Только непосредственный контроль над своим опытом и способность получать радость от всего, что мы делаем, могут преодолеть препятствия, которые мешают обретению удовлетворения.